Глава пятнадцатая. Глеб, весь вечер я провел в больнице. У мамы всегда было слабое здоровье, она часто простыпала, нередко это все переходило в тяжелую форму. И в этот раз не обошлось без обострения, которое дало осложнение на легкие. Ее срочно госпитализировали, чтобы избежать пневмонии. Она у меня человек впечатлительный и чуть что готовится умирать. Собственно по этому заставила отчима меня искать. Поговорив с врачом, я понял, что не так все и страшно. Вот только без страд было не обойтись. Маме требовались лекарства, скажем так, не дешевые. И он с радостью всучил мне список. Так вот зачем отец меня так настойчиво искал. Утром, примчавшись в школу, узнал, что Лера заболела. Как идиот тащил ей цветы, а она не пришла. Может, это она специально из-за меня и заболела? Воспоминания о прошлом вечере заставили меня помочиться. Ведь она и правда выглядела какой-то уставший. Настроение было испорчено, не хотелось ровным счетом ничего. В этот день я понял, что уже перестал воспринимать школу отдельно от нее. Видимо, мои чувства уже к тому времени стали перерастать в зависимость. Ты чего такой недовольный? – спросила Вика. Нормальный, неохотно ответил я. Ты не влюбился случайно? – огорожила меня вопросом Вика. Ага, по вероники страдаю, что меня динамило. А с Ильёй замутила, иронично заявил я. Мужское эго, знаешь ли, задето. Да ладно, Гнать, ты в последнее время вообще от нас отдалился. Но сегодня и правда какой-то отстранённый, добавил Антон. Мать заболела. Нашёлся я, что ответить? Снова? Серьёзно? нахмурился в ответ Антон. Нормально, врач сказал ничего страшного, но вид у неё не очень, ответил я. Понятно. Помощь какая-то нужна? поинтересовался друг. Нет, все нормально. Вечером лекарство ей отвезу. Больше ничего не нужно. Заверил его. Слушай, хватит киснуть. Давай все вместе в клуб сходим в пятницу. Давно уже не выбирались. Предложила Вика. Да, хорошая идея, я не против. Без особого энтузиазма согласился. Было бы круто и Нику вытащить. Но она совсем на своем лье зацыкелилась. Вздохнув, сказала она. А нас с Глебом тебе значит не хватает? Поддел ее Антон. Ох, что ты сравниваешь, это другое, отмахнулась она от парня. Антон рассмеялся, и я, не сдержавшись, тоже улыбнулся, глядя на обиженную девчонку. Спустя несколько минут в класс вплыла Ника. Она мечтательно улыбалась и медленно приближалась к нашему столу. В последнее время не один я изменился. Она тоже перестала меня поддевать, как делала раньше. Да и вообще, практически все перемены отсутствовало, пропадая в коридоре с парнем из параллельного класса. А ты на тренировку сегодня идёшь? Иванович про тебя уже спрашивал, поинтересовался Антон. Да, сегодня схожу, и правда, уже много пропустил, ответил я. А что ещё у меня оставалось? Лера, как выяснилось, болеет, а к ней домой идти смысла не было, хотя бы потому, что я не знал, в какой квартире она живёт. А самое главное, бокс запускать было нельзя. Регулярные тренировки были залогом моих побед в боях, и хоть я не прекращал бегать по утрам, Тренировки в зале всегда были эффективнее. День в школе тянулся как никогда медленно. И как бы ни старались друзья меня развлечь, у них ничего не вышло. Стрелка настроения лежала на отметке 0. Но и после школы, вопреки ожиданиям, оно не поднялось. Глеб, рад, что ты наконец-то изволил посетить тренировку. Как и всегда, Иванович был на высоте. Да, извините, что пропускал. Постараюсь исправиться, пообещал я тренеру, зная заранее, что он с меня живого не слезет. Хорошо, быстро в раздевалку и на разминку. Отдал он команду, хмыляясь. А как только я вышел, понеслась: отжимания, прыжки, работа у груши. Повторов было бесчисленное количество. А в завершении тренировки еще и с парень с Антоном, который меня окончательно добил. И выползал я из зала, чувствуя себя выжатым лимоном. Желание пойти домой и завалиться в кровать пришлось отодвинуть и поехать к маме в больницу. Лекарство я купил ещё вечером, оставалось их только отнести и проведать её. Я лишь надеялся, что не нарвусь там на Очума. И в этом мне повезло. Больница находилась в паре остановок от спортзала, где я занимался. Здравствуй, сынок. А я уж думала, не придёшь, тихо проговорила мама. Привет, мам, я на тренировке был. Вот только освободился. Ты как? ответил я. Получше. Ты потише говори, видишь, девочка спит, сказала она, кивнув в сторону соседней койки. Мне тут соседку подселили. Как только ты вчера ушёл, её и привезли. Такая молоденькая, хорошенькая, с острей пневмонии, бессознания, представляешь? Утром в себя пришла, не помнила, что с ней произошло. Я бросил взгляд на укутанную в одеяло девушку. Видна была только темно-волосая макушка. Всё остальное скрывало одеяло. Пожав плечами, снова посмотрел на мам. Расскажи мне, как у тебя дела? улыбнувшись, попросила мама. Всё хорошо, ты не переживай. Ответил ей. Как в школе дела, а в секции ты ещё занимаешься? стала она спрашивать. В школе всё хорошо, бокс тоже не бросил, хожу на тренировки. Ты же знаешь, что мне это нравится, напомнил я. Да-да, помню. Мы так редко общаемся. Ты прости меня, что я совсем не звоню, сказала она, пряча взгляд. Мам, не переживай. Я знаю, что ты не можешь мне звонить. Я тебе уже говорил и не устану повторять, что ты в любой момент можешь уйти от него. Я смогу о тебе позаботиться, ответил я, взяв маму за руку. Нет, понятия не имею, как ты содержишь себя. Но сама тебе на шею я не сяду. Ты молодой, об учебе нужно думать, с девочками встречаться. Куда еще меня? Нет, я с мужем останусь. Он совсем успокоился, когда ты ушел. Так что ни к чему нам разбегаться. Да и уходить мне некуда. Вновь отказалась она. Ладно, если тебе там комфортно с ним живи. Но помни, что ты в любое время можешь мне позвонить, я сразу примчусь. Хорошо. Я внимательно смотрела на маму, не понимая, почему она так упирается и продолжает жить с тираном. "Да говорились". Мама заулыбалась, и её лицо сразу посветлело. Пропала серость и тёмные тени под глазами. Она словно расцвела на глазах. "Ты мой защитник. Ну а что насчёт девушки? Ты с кем-то встречаешься?" продолжила она. Нет, но есть одна, которая мне очень нравится, ответил я и ухмыльнулся. Какая же девушка устоит перед таким красавчиком, как ты? Совсем взрослый стал, и так на отца похож, мечтательно улыбаясь, произнесла она. Я улыбнулся ей в ответ. Мам, мне пора, ещё уроки делать, поздно уже, сказал я, поднимаясь со стула. Да, конечно, спасибо большое, что пришёл, она быстро закивала, посматривая в темноту за окном. Я завтра снова приду, что-нибудь принести? спросил я, уже стоя у двери. Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Буду тебя ждать, ответила она. Пока, прошептал я, стараясь не разбудить мамину соседку. Пока, сынок, так же тихо произнесла она. Я вышел из больницы и поспешил на остановку. Снова подумал о покупке машины. Надоело бегать по автобусам и маршруткам. Посчитал в уме накопления и понял, что в ближайшее время такая покупка мне не светит. особенно если Бои будут проводить так редко. Меня будто кто-то подслушал, потому что в тот самый момент в кармане зазвонил телефон. Это был Артур. А я уже пожалел, что подумал о Бое, ведь сегодня был выжат как лимон. Привет, Артур, произнёс я, приняв вызов. Привет, дорогой, как жизнь? Как всегда он начинал разговор издалека. Потихоньку, ответил я. А у тебя? У меня к тебе дела есть. Отличная возможность хорошо заработать, закинул он наживку. Я слушаю, когда и где. Уточнил сразу. Как бы я ни устал терять возможность получить деньги, все же не хотел. В этот раз мы приглашённые участники. Турнир будет проходить в другом городе и продлится несколько дней. Но это уже совсем другие деньги. Услышал я и даже обрадовался, что в этот вечер идти никуда не нужно. Если согласишься, будешь представлять наш город. И, конечно, я надеюсь на победу. Когда едем и на сколько? Уточнил, вспомнив, что обещал маме прийти на следующий день. "Летим завтра вечером, как раз успеешь решить вопрос со школой", ответил он. "На 3 дня точно. Хорошо, согласен", ответил я, торопясь заскочить в подошедший автобус. "Я и не сомневался в тебе, дорогой. Наберу завтра днём, уточню во сколько рейс", продолжил Артур. Он не сказал, куда именно мы полетим, но меня уже радовал сам факт. Я никогда до этого не летал на самолёте и нигде не был, кроме Подмосковья. Дома я сел за уроки, нужно было ответить по всем предметам и отдыхать со спокойной душой на протяжении всей поездки. Вещи тоже сразу собрал в спортивную сумку, чтобы было время сбегать ещё и в больницу. В этот день я так утомился, что как только голова коснулась подушки, моментально заснул. А утром поспешил перед первым уроком в кабинет директора. "Здравствуйте, Ирина Леонидовна, можно войти?" сказал, заглянув в кабинет. "Здравствуй, Глеб, входи. Что-то случилось?" Спросила она, отвлекаясь от экрана компьютера: "Да не то чтобы случилось, у меня соревнования по боксу, и они будут проходить в другом городе. Вот я и пришёл отпроситься", ответил, глядя ей в глаза. "Ты один едешь или Смирнова тоже ожидать?" спросила она, снимая очки. "Один", сказал я, не моргнув. Антона те соревнования перерос. "Понятно. И на сколько дней ты уедешь?" спросила она. "Тренер сказал, что дня на 3. Уезжаем уже сегодня вечером", объяснил директрисе. Хорошо, сегодня ты на уроках будешь, не спросила, а утвердительно произнесла она. Да, сегодня буду, ответил я, поднимаясь со стула. Удачи тебе на соревнованиях, пожелала она и улыбнулась. Спасибо, до свидания, кивнул я и выскочил за дверь. Я поспешил в класс, так как звонок уже прозвенел. А по дороге встретил неразлучную парочку, которая тоже неожиданно опаздывала на урок. Вика недовольно что-то говорила Антону, а тот лишь качал головой и улыбался. Так обычно делают родители, когда дети капризничают. Привет, чего опаздываем? Нагнал я их уже у класса. Так первого урока нет, Лера заболела, а заменить её некем. Так что мы никуда не опоздали, а наоборот, припёрлись рано, возмущённо произнесла Вика, сложив руки на груди. Эх, а нафига тогда я так спешил, раздосадованно произнёс я. Антон с Викой синхронно пожали плечами. А ты чего опаздываешь, если не знал про отмену урока? Сощурив глаза вредни человека. Я у директора и был. Вечером на соревнование уеду. Дня три буду отсутствовать. Вот и хотел предупредить. Пожав плечами равнодушно ответил я. Антон тут же вскинул голову, пристально глядя мне в глаза. Нахмурил брови и кивнул, показывая, что понял и что не одобряет. Подожди, ткнула пальцем мне в грудь Вика и резко развернулась к Антону. Ты тоже едешь? Нет, я в этот раз не еду, ответил он. Почему? спросил о задаче на его подруга. Не хочу пропускать учебу и тебя оставлять не хочу надолго. Заработал себе балы Ромео. Вика тут же заулыбалась и кинулась ему на шею.